Глава двенадцатая Я недовольно отодвигаюсь от него и очень сильно стараюсь прожечь его взглядом. Не получается. Он насмешливо смотрит на меня и поясняет. Слуги народ болтливый, и они прекрасно осведомлены о том, что происходит в доме, особенно горничная. Если мы будем спать в разных комнатах, это заметят. То есть ты, всемогущий генерал-дракон, «Не можешь просто отдать приказ своим людям молчать?» Я понимаю, что провоцирую его, но не могу остановиться. Негодование внутри меня так бурлит, что я, даже понимая, что он сам меня вывел на эмоции своими словами, не совсем отдаю себе отчет, с кем разговариваю. Сайтон молниеносно встает и, поставив ладони на спинку дивана, по обе стороны от меня всматривается в мое лицо уже который раз он ловит меня вот так будто в капкан но каждый раз у меня от этого замирает сердце слухи рождаются легко даже там где для них нет почвы вкратчиво и очень убедительно говорит он а в нашем с тобой браке эйви слишком много поводов для пересудов давай не будем их добавлять он выпрямляется и, сцепив руки за спиной, отходит к окну. На фоне высокого, залитого светом окна, его фигура темнеет, как искусное скульптурное изваяние, идеальное во всем. «Сегодня и завтра можешь переночевать у себя». «Уже спокойно, как будто просто вводит в курс дела», — говорит мне он. «Такое бывает у женщин после счастливой первой ночи. А дальше?» «Переедешь в мою комнату». «И мы...» Я с трудом проглатываю ком в горле. «Будем спать в одной кровати?» «Ну, если ты очень захочешь». Обернувшись с привычной ехидной полуулыбкой, отвечает Сайтон. «Можем даже не просто спать. Беру с дивана подушку, так удачно подвернувшуюся под руку, и запускаю в него. Я расцениваю это как «нет». Снова усмехается он. «В моей комнате нужно сделать ремонт и поменять мебель. А ещё добавить диван». Я мгновенно понимаю его намёк и замираю в изумлении. «Серьёзно? Он ради этого готов спать на диване?» «Расцениваю твоё молчание как «да». Этим и займёшься в ближайшее время». Буднично отдаёт мне приказ Сайтон. «Чем этим? Диваном?» От неожиданности перевода темы я туплю. «Ремонтом и обустройством моей комнаты». Сайтон подает мне руку. «Ты же хозяйка в этом доме. Вот и распоряжайся». Дракон передает меня с рук на руки Вергене и откланивается. А я понятия не имею, чем себя занять в этом огромном чужом мне доме. С чего начать? Пока мы снова петляем по коридорам, В голову приходит замечательная идея. «Вергена, а есть план этого дома?» Служанка немного удивляется, но тем не менее провожает в библиотеку, где я и провожу остаток дня, старательно изучая план и прерываясь лишь на то, чтобы поесть. Дракон не появляется дома, даже когда за окнами наступает непроглядная тьма. «В эту ночь я точно знаю, что Сайтон не придёт». Только почему-то не испытываю сильного облегчения и радости. Зато засыпаю почти сразу и до самого утра. Вергена будет меня к завтраку, радостно оповещая, что хозяин вернулся и желает меня видеть. Чувствую, что уже с самого утра раздражаюсь на самодурство этого невыносимого дракона. Желает он меня видеть. Собираюсь предельно медленно. Даже несмотря на все попытки Вергены ускорить процесс, это занимает не меньше часа. Когда я захожу в столовую, там не обнаруживаю никого и довольно выдыхаю. Не дождался. Мне приносят завтрак, и я с улыбкой на губах приступаю к нему. Повару сайтана с золотыми руками. Позволяю себе не спеша насладиться блюдами. Но не проходит и пяти минут, как в столовую твердым шагом Входит довольный Сайтон. Доброе утро, Эйви!» — Кивает он мне. Кажется, я вовремя. Я закашливаюсь от неожиданности. Сайтон подает мне стакан воды и проходит к своему стулу. Неужели он и тут понял мои намерения? Надеюсь, Вергена не слишком рано тебя разбудила, спрашивает дракон. Просто я решил, что тебе понадобится время, чтобы собраться к завтраку. Кстати прекрасно выглядишь. Я откладываю приборы, понимая, что мне надо отойти от этой наглости, прежде чем что-то попробовать еще съесть». Сайтон скидывает камзол и передает подошедшему лакею. «Если он сказал, что я хорошо выгляжу, то что говорить про него?» Белая сорочка оттеняет загорелую кожу и струится по шикарным мощным плечам. «Дракон невыносимый», Век бы его не видеть. Он смотрит на меня, подняв бровь, будто бросая вызов, а я на дракона, принимая. Наши переглядки нарушает лакей. Он входит, кланяется и объявляет. «Генерал Бранд, прибыли ваша матушка и неве...» Лакей делает вид, будто закашлялся и косится на меня. «Леди Гордвин».